Глава восьмая Волконский стоял рядом со мной, скрестив руки на груди, и его неподвижность действовала на нервы сильнее, чем любое беспокойство. Этот человек умел ждать. Годы на каторге научили его терпению, которое мне и не снилось. Он просто стоял и смотрел в ту точку пространства, где минуту назад было лицо Трубецкого, словно мог силой воли заставить экран снова ожить. Прошло пять минут, потом еще пять. Экран оставался темным и безразличным к моему нарастающему беспокойству. «Он обещал перезвонить», — сказал я, нарушая молчание. В собственном голосе я услышал нотку, которую предпочел бы скрыть, тревогу, граничащую с подозрением. Обещание офицеров имперского космофлота, Волконский чуть повел плечом, что у него, вероятно, означало пожатие, имеют свойство растягиваться во времени, в зависимости от обстоятельств и личных симпатий. Я хотел возразить, сказать что-то о долгие чести, но слова застряли в горле. Трубецкой не был образцом ни того, ни другого, и мы оба это прекрасно понимали. В этот момент экран наконец ожил, заливая диспетчерскую голубоватым светом. Лицо Никита Львовича появилось передо мной, и первое, что я заметил, заставило насторожиться еще сильнее. Улыбочка, такая теплая и располагающая, почти дружеская, такая же неуместная на этом надменном лице, как цветочный венок на боевом крейсере. «Господин Васильков, прошу прощения за небольшую задержку», произнес он с интонацией светского человека, извиняющегося за опоздание к ужину. «Некоторые технические нюансы потребовали дополнительного времени. Я отдал приказ пилоту, и шаттл уже движется к вашему комплексу. Расчетное время прибытия около 15 минут». «Пятнадцать минут». Цифра повисла в воздухе, и что-то в ней было неправильным, как фальшивая нота в знакомой мелодии. Я нахмурился, пытаясь понять, что именно меня царапнуло, и вдруг вспомнил слова пилота, когда тот высаживал меня на астероиде. Он собирался ждать неподалеку, в паре минут лета, не больше. Даже если за время моих переговоров он немного отдалился от комплекса, 15 минут это примерно расстояние от крейсера, а не от точки ожидания рядом с астероидом. Почему так долго князь? Я постарался, чтобы голос звучал нейтрально, хотя внутри уже закипало подозрение. Насколько я помню, пилот должен был находиться совсем рядом. Что-то в этот момент произошло с лицом Трубецкого. Едва уловимое, но я это заметил. Вики дрогнули, взгляд на долю секунды скользнул в сторону, словно ища подсказку за пределами экрана. Микровыражение, на которое обычный человек не обратил бы внимания, Но я всегда отличался способностью сканировать своих собеседников на предмет, говорят ли они правду. — Видите ли? — князь откашлялся, и этот маленький жест выдал его больше, чем любые слова. Ситуация несколько изменилась. К моменту, когда я связался с пилотом, шаттл уже практически вернулся на крейсер. Находился буквально в нескольких секундах от стыковки с ангаром. Пришлось развернуть его обратно, отсюда и дополнительное время. Ложь. Осознание пришло мгновенно, как вспышка света в темноте. Трубецкой лгал и делал это неумело. Слишком много деталей, слишком поспешное объяснение. Ну, конечно. Пилот не возвращался на крейсер по собственной инициативе, и ему приказали вернуться. Сразу после того, как он высадил меня на этом астероиде. Князь изначально не планировал меня забирать, рассчитывая, что проблема решится сама собой, что мятежники сделают за него грязную работу. «Позвольте уточнить». Я говорил медленно, чеканя каждое слово. — Вы хотите сказать, что отозвали шатл еще до того, как узнали результаты переговоров? Волконский рядом со мной чуть подался вперед. Едва заметное движение, но я его уловил. Он тоже обратил внимание на время и сейчас явно напрягся, наблюдая за нашим с князем диалогом. — Выходит, вы изначально не собирались меня отсюда забирать, — продолжил я, не давая Трубецкому вставить слово. Рассчитывали, что ситуация разрешится естественным путем, не так ли? Краска залила лицо Никиты Львовича волной, от шеи к скулам, превращая его аристократическую бледность в нечто похожее на закат над морем. На мгновение его маска безупречной вежливости дала трещину, и под ней мелькнуло то, что он так тщательно скрывал — смесь злости, смущения и чего-то похожего на досаду, пойманного за руку школьника». «За кого вы меня принимаете, Васильков?» Его голос стал жестче, утратив светскую мягкость. «Это совершенно возмутительное, беспочвенное обвинение. Я офицер космофлота Его Императорского Величества, капитан первого ранга и подобные инсинуации. Я принимаю вас именно за того, кто вы есть, князь», — перебил я. И в моем голосе не было злости, только усталая констатация факта. «И, полагаю, мы оба прекрасно понимаем, о ком идет речь». Мы смотрели друг на друга через экран связи, два человека, которых судьба упорно сталкивала вместе вопреки желанию обоих. Трубецкой первым отвел взгляд, и в этом маленьком жесте было больше признания, чем в любых словах. «Шаттл прибудет через пятнадцать минут», — повторил он сухо, официально. «Это все, что вам необходимо знать, господин Васильков». Экран тут же погас, оставив после себя лишь слабое послесвечение и горький привкус на языке, Привкус неоправданного доверия и несбывшихся ожиданий. Я стоял, глядя на темную поверхность монитора, и чувствовал, как внутри поднимается волна злости. Этот напыщенный потомок древнего рода был готов оставить меня умирать только потому, что я однажды посмел бросить вызов его раздутому самомнению. Просто потому, что мой кулак оказался крепче его носа. «Аристократы!» — философски произнес Волконский. И в этом единственном условии уместилось все его отношение к людям вроде Трубецкого. «Ладно, идем. Нужно готовить заложников к эвакуации. У нас не так много времени». Я кивнул, усилием воли огоняя мысли о князе. «Сейчас не время для личных счетов. Главное — люди, которые ждут освобождения». Мы вышли из диспетчерской в коридор, где нас уже ожидала небольшая группа. Человек десять, вооруженных трофейным оружием мятежников. Среди них я узнал знакомые лица. Дед Батя стоял чуть поодаль, опираясь на штурмовую винтовку так, словно это была просто палка для прогулок. Его натруженные руки казались слишком старыми для такого оружия, но взгляд оставался цепким и внимательным. Рядом с ним топтался тот самый парень моего возраста, который в столовой спрашивал, забавно ли мне сравнивать наши судьбы. Сейчас он смотрел на меня с выражением настороженного любопытства. Зина держалась ближе к двери. Ее неизменная медицинская сумка висела на плече, как часть тела. Все смотрели на нас, кто с надеждой, кто с недоверием, кто с плохо скрываемой враждебностью. «Будет сделка», — коротко бросил Волконский. «Идем к заложникам». Он двинулся по коридору, не оглядываясь, уверенный, что остальные последуют за ним. И они последовали, молча, но переглядываясь между собой, обмениваясь короткими фразами в полголоса, которые долетали до меня обрывками. «Слышь?» «Как думаешь, чего он задумал?» «Говорю тебе, за борчонком можно много выторговать». «Свободу получим, братва, и деньжат, вот увидишь». Они по-прежнему думали, что я — разменная монета, товар, который Волконский собирается обменять на их свободу. И, возможно, именно поэтому пока не пытались причинить мне вред. Живой я стоил гораздо дороже мертвого. Что ж, пусть думают, что хотят. Скоро все узнают правду». Путь до помещения заложниками занял несколько минут, но за это время наша группа успела вырасти вдвое. Люди присоединялись к процессии на каждом повороте. Рабочие в замасленных комбинезонах, каторжане с блатными замашками, просто любопытные, желавшие узнать, что происходит. Слухи на таких объектах распространяются быстрее света, и весть о какой-то сделке уже облетела весь комплекс. Когда мы добрались до складского помещения, превращенного в импровизированную камеру, — За нами следовало уже человек тридцать. Волконский оставался у входа и обернулся к толпе. Его взгляд скользнул по лицам, оценивающий цепко, и остановился на группе каторжан, державшихся особняком. — Выводим заложников, — приказал он. — Ведем в ангар. Спокойно и организованно. — Погоди-ка, капитан! — один из зэков шагнул вперед. Широкоплечий, с татуировками, ползущими по шее причудливыми узорами, Он смотрел на Волконского с тем особым прищуром, который бывает у людей, привыкших никому не доверять. «Куда выводим-то и зачем?» «В ангар», я же сказал. «А с какой целью? Позволю знать». Напряжение в воздухе сгустилось. Я видел, как Волконский чуть сместил вес тела, как едва заметно напряглись его плечи. Признаки готовности к бою, которые человек с его прошлым выдавал автоматически. «Потому что я так сказал», — произнес он голосом. которым не было места для возражений. Есть проблемы? Которжанин замялся. За его спиной переминались еще двое, такие же с тяжелыми взглядами и недоверием в каждой черте лица. Но против Фалконского они пока не рисковали идти в открытую. Авторитет бывшего офицера-космодесанта и жестокого убийцы, пусть и падшего, имел вес. Нет проблем, процедил он, наконец, отступая на шаг. — Просто интересуюсь, имею право. «Вопросы потом. За работу». Дверь склада открылась, и я вновь увидел несчастных людей, ради которых все это затевалось. «Поднимайтесь», — скомандовал Волконский. «Выходим. Без паники, без суеты». Заложники начали подниматься, медленно, неуверенно, не понимая, что происходит и чего ждать. Женщина с разбитой губой, которую я запомнил еще с первого визита сюда, подняла на меня глаза, — и в них мелькнуло что-то похожее на робкую искру надежды. Я кивнул ей, стараясь вложить в этот простой жест все, что не мог сказать вслух. «Потерпите еще немного, мы вытащим вас отсюда». Все почти закончилось. Процессия двинулась к ангару. Это было странное, почти сюрреалистическое шествие. Заложники в центре, окруженные кольцом вооруженных мятежников, а вокруг все больше людей, присоединившихся по пути. Коридоры комплекса оказались слишком узкими для такой толпы. Воздух становился все тяжелее от дыхания десятков людей, от запаха пота и от напряжения. К тому моменту, когда мы добрались до ангара, нас было, наверное, уже под сотню. Огромное помещение приняло нас гулом голосов и металлическим эхом шагов. Люди заполняли пространство вдоль стен, толпились у погрузочных платформ, занимали каждый свободный клочок. Все чего-то ждали — развязки либо объяснений. И в этот самый момент в ангар ворвался гнус. Он появился из бокового коридора, запыхавшийся, взъерошенный, с лицом перекошенным яростью и нервозностью. Легкий экзоскелет охранника поскрипывал при каждом его шаге, сервоприводы подвывали на высоких оборотах. За ним, едва поспевая, бежали двое его приближенных, такие же, со злыми глазами и готовностью к насилию в каждом движении. Волк Его голос разнесся по ангару, перекрывая гул толпы. — Постой-ка, капитан! Никто никуда не уходит, пока не объяснишь, что тут происходит. Он протолкался вперед, расталкивая людей усиленными сервоприводами локтями, и встал напротив Фалконского. Его глаза метались от заложников к нам, от нас к фретившей толпе, и в них горело пламя, не предвещавшее ничего хорошего. — Мне только что сообщили, — прошепел он, — что ты собрался отпустить наш единственный козырь. «Вот так, без согласования, без обсуждения, без... без твоего разрешения?» Волконский перебил его спокойно, почти лениво. «А с каких пор оно мне требуется?» «С тех самых, как мы все вместе в это влезли». Гнус оскалился, обнажая зубы и обводя взглядом собравшихся. «Это не твое личное дело. Это касается всех нас. Если ты думаешь, что можешь за нашими спинами выторговать себе свободу и бабло, ты закончил?» Голос Волконского оставался ровным, но я уловил в нем нотку, от которой по спине пробежал холодок. Так звучит спусковой крючок за мгновение до выстрела. «Нет, еще не закончил». Гнус развернулся к толпе, раскинув руки в театральном жесте. «Слышите, братва, наш доблестный капитан уже все за нас решил, и, судя по всему, продал нас с поторхами вот этому». Он ткнул пальцем в мою сторону. «А что мы получим взамен?» Ничего. По толпе прокатился ропот, неуверенный, но нарастающий. Гнус бил в больное место, и он прекрасно это понимал. — Хочешь знать правду? Волконский шагнул вперед, его голос загремел над толпой, перекрывая шум. — Изволь. Да, я действительно договорился с Васильковым. Заложники идут на шаттл, который прибудет через несколько минут. Взамен мы получаем независимое расследование условий на этом проклятом комплексе, компенсации семьям погибших... И Амнистия для рабочих, которых обязательства втянули в мятеж. Амнистия для рабочих, повторил Гнус с издевательской усмешкой. Для рабочих, значит, а для нас, для пацанов, которые кровью руки заморали ради общего дела. Для нас суд решит. Слова упали в тишину, как приговор. На мгновение в ангаре воцарилось молчание, тяжелое, звенящее. Зря он выложил все карты, подумал я. После этого Гнус расхохотался. Резко, неприятно, с привкусом истерики. «Слышали, братва?» Он крутунулся на месте, обращаясь к каторжанам, сбившимся в плотную группу у дальней стены. «Суд! Он говорит нам про суд, про ту самую систему, которая упекла нас сюда!» Смех оборвался так же внезапно, как начался. Его лицо превратилось в маску холодной ярости. «Нет, капитан! Так дело не пойдет! У нас есть заложники, у нас есть чем торговаться!» Если эти суки на крейсере не захотят нас слушать по-хорошему, то... То мы их заставим. Например, отправим им парочку голов в подарочной упаковке и посмотрим, как быстро они станут сговорчивее. По толпе прокатился вздох. Не то ужаса, не то одобрения. Заложники инстинктивно сбились теснее. Этого точно не будет. Голос Волконского был тих, но в нем звенела сталь. — И кто нам помешает, капитан? Гнус шагнул ближе. и сервоприводы его экзоскелета угрожающе заскрипели. «Ты? Я?» Они стояли друг напротив друга, две фигуры посреди притихшего ангара. И между ними было нечто большее, чем просто разногласие. Это было столкновение двух миров, двух философий. Мира, где еще существовали понятия о чести и пределах, и мира, где не осталось ничего, кроме животного инстинкта выживания любой ценой. Гнус, конечно же, атаковал первым. Без предупреждения, без позерства. Его кулак в перчатке рванулся к лицу Волконского со скоростью, немыслимой для обычного человека. Экзосквилет, хоть и был открытым и легким, придавал каждому движению убийственную мощь, превращая обычного уголовника в машину для убийства. Но Волконский уже уходил в сторону плавно, экономно, как человек, для которого бой был столь же естественным, как дыхание. Удар рассек воздух в сантиметре от его скулы. И он тут же контратаковал. Короткий, жесткий тычок, способный уложить обычного человека на месте. Гнус только покачнулся. Экзосквелет принял часть удара. Сервоприводы мгновенно компенсировали потерю равновесия. Он развернулся с хриплым рычанием. и Его локоть, твердый как кувалда, врезался Волконскому в ребра. Я услышал глухой звук удара. увидел, как Волконский отлетел назад, ударившись спиной о переборку. Толпа ахнула и подалась в стороны, образуя круг. — Извечную арену для поединков. — Что, капитан? Гнус надвигался на него, и в его голосе звучало торжество хищника, почуявшего слабость добычи. — Без ратника ты не такой крутой, да? — Обычная плоть и кровь, как и все мы? Он замахнулся снова, широко, размашисто, вкладывая в удар всю мощь экзоскелета. Удар, способный проломить череп, раздробить кости, превратить человека в кровавое месиво. Волконский тут же нырнул. Не уклонился, именно нырнул, уходя вниз и вперед, под замах противника, туда, где его не ждали. Его собственный удар ногой, точный, выверенный, пришелся в сочленение экзоскелета на колени. Гнус взвыл от боли. Его нога подломилась, он рухнул на одно колено. И в этот момент Волконский оказался у него за спиной. Его рука легла и обхватила горло, не усиленная сервоприводами, просто человеческая рука. но с хваткой, отточенной до совершенства в штурмовых подразделениях космодесанта. Классический захват, из которого невозможно вырваться. Гнус хрипел, дергался. Его пальцы царапали предплечье Волконского. Сервоприводы выли от напряжения, пытаясь разорвать захват. Но позиция была мертвой, в буквальном смысле этого слова. «Ну вот и все», — голос Волконского звучал ровно, без тени напряжения. Лицо Гнуса наливалось багрянцем. Глаза выкатывались из орбит. Его движения становились все слабее, судорожнее. Тело придавало разум, требуя кислорода. Я смотрел на эту сцену и видел момент решения. Хватка Волконского чуть сместилась. Едва заметно, но я понял, что он собирается сделать. Одно движение, резкий поворот, и гнус перестанет быть проблемой. Навсегда. Наши глаза встретились. Я не знаю, что он прочел в моем взгляде. Может быть, безмолвную просьбу, хотя, если честно, на кого-на кого, а на этого Гнуса мне было точно плевать. Может быть, напоминание о нашем разговоре, о том, что он не обязан становиться тем, кем его пытается сделать этот проклятый астероид. Может быть, он просто увидел отражение того человека, которым когда-то был, офицера, который однажды отказался убивать невинных, и заплатил за это всем. Что-то изменилось в его лице». Что-то дрогнуло в глубине этих выгоревших глаз, как отблеск давно погасшего костра. И капитан разжал руки. Гнус рухнул на пол, хватая ртом воздух, кашляя и довязь. Волконский отступил на шаг, глядя на него сверху вниз без злости и без торжества. Просто с усталостью человека, которому надоело все это. «Лежи», — сказал он, — «и больше не вставай». Он повернулся к толпе, к сотне лиц, смотревших на него со смесью страха и уважения. «Слушайте меня все. Я знаю, что вы боитесь. Знаю, что не доверяете обещаниям. После всего, что вы здесь пережили, было бы странно, если бы доверяли. Но сейчас у нас есть шанс. Единственный шанс закончить это без новой крови». Борчонок дал слово. «Я решил ему поверить. И прошу вас поверить мне». Тишина. Люди переглядывались, шептались, но никто не двигался с места. А потом Батя шагнул вперед. Его старые ноги ступали тяжело, но уверенно. — Я верю тебе, капитан, — произнес он своим надтреснутым голосом. — За ним Зина, потом тот парень моего возраста. Один за другим рабочие выходили вперед, становясь рядом с Волконским. Не все, каторжане по большей части остались на месте, переглядываясь между собой. Но достаточно, чтобы чаша весов качнулась в нужную сторону. Я перевел дыхание. Кажется, получилось. Кажется, мы действительно... Движение на краю зрения, инстинкт, отточенный на Новгороде-4, заставил меня обернуться. Снова эта сука, гнус. В моменте он поднялся на одно колено, беззвучно, пока все смотрели на Волконского. Его рука скользнула куда-то в карман, и в ней блеснуло лезвие, короткое, хищное, припрятанное на крайний случай. Волконский стоял к нему спиной, говорил что-то ободряющее толпе, не подозревая об опасности. Я уже не думал, тело действовало само, рефлексивно. Сделал буквально два шага вперед. Разворот на опорной ноге. Удар. Мой ботинок врезался в запястье гнуса с силой, которой я сам от себя не ожидал. Нож отлетел в сторону, звякнув о металлический пол. Гнус взвизгнул от боли, вскинул голову. В его глазах полыхнула бессильная ярость. И тут же погасла, когда мой кулак встретился с его челюстью. Бедолага повалился на спину и затих. В ангаре воцарилась тишина. Я стоял над бесчувственным телом, потирая костяшки, и чувствовал на себе удивленные взгляды. Даже каторжане смотрели иначе, словно увидели меня впервые. «Неплохо, Борчонок», — произнес Волконский. В его голосе было что-то похожее на одобрение. «Совсем неплохо». «Не люблю, когда бьют в спину», — ответил я, пожимая плечами. В этот момент далекий гул проник в ангар, нарастающий вибрирующий гул корабельных двигателей. Это был наш шаттл. Он уже появился в проеме шлюза и начал снижаться к посадочной площадке. Габаритные огни мигали в полумраке ангара, отбрасывая красноватые отблески на напряженные лица. — Уберите его! — Волконский кивнул на Гнуса. — За переборки! Живо! Двое каторжан, те, что прибежали с ним, переглянулись. Враждебность в их глазах никуда не делась, но приказ они выполнили, подхватив своего лидера под руки и уволакивая прочь. «Пилоты в кабине все видят», — пояснил мне Волконский, указав на приближающийся челнок. «Если заметят драку или что-то подозрительное, могут развернуться и улететь. Не стоит давать им лишний повод для беспокойства». Я кивнул, понимая логику, но что-то тут же в его словах меня зацепило. Какая-то деталь, которая не вписывалась в общую картину. Я присмотрелся к шатлу, к кабине за бронированным стеклом, и внутри что-то оборвалось». Два силуэта, два человека в пилотских креслах. «Пилотов?» Слово вырвалось прежде, чем я успел его обдумать. Волконский повернулся ко мне, нахмурившись. «Что?» «Там пилоты?» «Не понял. Меня сюда привез один пилот». Я говорил быстро, чувствуя, как холод разливается внутри. А Трубецкой в последнем разговоре утверждал, что шаттл до крейсера так и не долетел, развернулся на полпути. «Откуда там тогда второй?» «Волконский тоже застыл». Его взгляд метнулся к челноку, который уже почти коснулся посадочной площадки, кабине, где за стеклом отчетливо виднелись два напряженных лица в шлемах. Два человека, которых там быть не должно. Мы посмотрели друг на друга, я и Волконский. И в его глазах я видел то же понимание, что пришло ко мне секунду назад. Понимание, от которого кровь стыла в жилах. Что-то было не так. Что-то было очень, очень не так.